Второму взводу он приказал все время стрелять, прикрывая открытые фланги ударной роты капитана Хунбаева. И тут же он вспомнил, что Ваня был в первом взводе. В первую секунду он хотел отменить свое приказание и выбросить вперед второй взвод, а первый оставить на месте и прикрывать фланги. Но уже протянул руку к телефонной трубке, но вдруг решительно повернулся и, поручив введение огня старшему офицеру, стал пробираться с двумя телефонистами и двумя разведчиками на командный пункт Ахунбаева. Часть пути они прошли, пригибаясь, а часть пришлось ползти, так как местность была ровная и откуда-то по ним уже несколько раз начинал бить пулемет. Командный пункт Ахунбаева представлял собой место посреди пустынного картофельного поля. Здесь всюду были картофельные поля, за двумя большими кучами картофельной ботвы, почерневшей от дождей. Но капитана Ахунбаева здесь уже не было. Он ушел вперед с ротой резерва, оставив на месте связного и телефониста. Янокеев был поражен быстротой, с которой действовал Ахунбаев. Теперь обстановка уже не казалась ему такой трудной. Конечно, вести встречный бой двумя ротами против батальона было нелегко. Но такой страстный, напористый, храбрый офицер, как Ахунбаев, мог обеспечить успех. Кроме того, в точности еще не была известна судьба тех двух род, которые пошли во фланг. Последние сведения были, что они окружены. Потом связь прекратилась. Но вполне возможно, что они вырвутся и ударят по немцам с тыла. И это решит исход боя. Послав разведчиков встретить взвод, и провести пушки по самой короткой и наиболее скрытой дороге в расположении пехоты, капитан Янакиев лег за кучей ботвы, разложил карту и стал поджидать капитана Ахунбаева, чтобы вместе с ним решить, как надо действовать. Между тем Ваня вместе со своим расчетом мчался на грузовике к месту, назначенному капитаном Янакиевым. За ними едва подспевал грузовик второго орудия. Оба грузовика мчались, сломя голову, и все-таки сержант Матвеев, который по своему обыкновению ехал стоя, то и дело стучал прикладом автомата в кабину водителя, крича «Ну что ты, Костя, давай нажимай, давай, давай, давай!» Орудие, прицепленное вместе со своим передком к грузовику, моталось и подскакивало, как игрушечное. Солдат на поворотах валяло, они стукались шлемами, хватались друг за друга руками, Но никто при этом не смеялся. Не слышно было также и шуток, столь обычных в подобных случаях. Лица у всех были грубые, неподвижные, словно вырубленные из дерева. А зеленые шлемы, надвинутые глубоко на глаза при свете темного ветреного утра, казались почти черными. Ваня не знал, куда их везут. Они так быстро снялись, что мальчик не успел ни у кого спросить. Он только понимал, что их бросают в бой, который уже начался, и что в этом бою они будут действовать как-то необычно, не так, как всегда. Подчиняясь общему настроению сурового и нетерпеливого ожидания, Ваня сидел крепко, вцепившись одной рукой в скамейку, а другой все время ощупывая в кармане дистанционный ключ. Его рот был плотно сжат, глаза серьезно и вопросительно смотрели по сторонам, а маленькое лицо, казавшееся под большим шлемом еще меньше и тоньше, так же, как и у других солдат, было как бы вырезано из дерева. Проехав не более двух километров без дороги, по вспаханным полям и огородам, машины спустились в низину, где навстречу им выбежал высокий солдат, еще издали делая поднятыми над головой руками какие-то знаки. «Передний грузовик». Немного замедлил ход, и солдат вскочил на подножку. «Давай, давай!» — быстро сказал он водителю, показывая громадной черной рукой направление. «Давай, Полный, не останавливайся! Надо быстро проскочить через вон ту высотку, видишь? Там он из миномета достает». Водитель резким рывком переставил рычаги, радиатор окутался паром, и машина с натужливым ноющим звуком полезла в гору. «Ну, как там дело?» спросил сержант Матвеев солдата, который продолжал стоять на подножке и показывать дорогу. У него там целый батальон против наших двух рот. Жара. Пехота огонька просит. А пехота чья? Хунбаевская. Сержант Матвеев с удовольствием кивнул головой. Сейчас дадим. Ваня посмотрел на солдата и узнал в нем Беденко. Дяденька Беденко!